перспектива расстаться со своей тачкой, не умелила артиста, но его мнение никто не спрашивал. План был не ахти какой, но другого не было. В автосервис отправили Муху и Томаса. Муху, как единственного из нас, кто был нормально одет, хоть и с мазутным пятном на брючине, которое очень его расстраивало. Он все порывался почистить его специально купленным бензином, но мы не дали. Весь салон провоняет, нюхай потом его бензин». А с Томаса пришлось снять его сюртук, наверняка известный уже каждому эстонскому телезрителю, и напялить утепленную камуфляжную куртку, которая досталась мне в обмен на мой приличный костюм и на плащ от Хуго Босса. На голову, чтобы скрыть его шевелюру и прикрыть козырьком лицо, нахлобучили эстовский кепарь, предварительно отодрав с него форменную кокарду. Куртка была ему маловата, руки торчали из рукавов, но с этим пришлось смириться. Артист нашел в бардачке упаковку Стима который он рекламировал, но сам никогда не употреблял, велел Томасу наживать и засунуть жвачку за щеки. Это придала физиономии Томаса некоторую грушеобразность, сделала похожим на хомячка и привлекательности не прибавила, но убавила узнаваемости. Что и требовалось. Они выбрались на шоссе и по обочине зашагали к заправке. Впереди маленькие муха, а за ним, как на буксире, Томас. Вот уж верно. Фитиль Мы с артистом вернулись в машину. Артист угрюмо молчал, обдумывая случившееся. Мне тоже было о чем подумать. Над дорогой прошел военный патрульный вертолет, потом еще один и еще два. Все военные. Это мне как-то не понравилось. Навес, хоть и дырявый, надежно скрывал Мазератти, но если на наши поиски бросят вооруженные силы Эстонии, далеко не уйти». Но с какой стати им объявлять тревогу? Только из-за того, что с Гауптвахты сбежал артист? Или из-за того, что исчез внук эсэсовца? Но не настолько же он им нужен, чтобы поднимать силы обороны в ружье. Или настолько? У меня появилось ощущение, будто бы нас втягивает в какой-то омут. В случайности сцеплялись одна с другой, как вагоны товарняка, спускаемые с сортировочной горки. И локомотивом в этом составе была случайность номер один — приглашение артиста на роль второго плана в фильме эстонского режиссера Марта Кыпса «Битва на Вёкше». Я повернулся к артисту. «Ну-ка, расскажи мне, как тебя выбирали на эту роль? И не пропускай подробностей». «Ну, как?» — он пожал плечами. «Как обычно». «Позвонили с Мосфильма. Там, в актерском отделе, работает одна моя знакомая. Сказали, что из Сталина приехала режиссерша и подбирает актеров. Отобрала для кинопроб 10 человек. Среди них я. Вот, собственно, и все». «Все? Или не совсем все?» «Ну, я сразу встретился с этой эстонской дамой. То да се. Кино — штука тонкая, тут важны личные отношения. Сводил ее пообедать в Палас-отель. Потом она и Сталина дала телеграмму о том, что меня утвердили на роль и вызывают на съемки. Теперь все. — Есть только одна мелочь, — подумав, добавил артист. Я сначала не обратил на нее внимания. — Какая мелочь? — Это моя знакомая из актерского отдела Мосфильма. Она мне, оказывается, не звонила. «Кто же тебе звонил?» «Не знаю. Меня дома не было. Говорили с отцом. Приятный женский голос. Я был уверен, что это она. Купил ей цветы. Она удивилась, за что. Тут и выяснилось, что она не звонила. Решили, что кто-то из отдела. Из отдела, так из отдела. Я об этом и думать забыл». «Ну во сколько ж тебе обошелся обед в палас отеля?» — полюбопытствовал я. — Около 100 баксов. — Тебе не кажется, что ты выбросил бабки на ветер? По-моему, тебе и так дали бы эту роль, и даже упрашивали бы, если бы ты стал отказываться, и упрашивали бы очень настойчиво. — Черт! — сказал артист, потом помолчал и сказал. — Суки! Еще помолчал и спросил, и что это значит? — «Об этом мы можем только догадываться». «Хотелось бы не догадываться, а знать точно», — заявил артист, ни в чем не терпевший неопределенности. «Эта черта его характера и была, по-моему, главной причиной того, что он не сыграл и не сыграет, возможно, никогда роль, о которой страстно мечтал, принца Гамлета с его мучительным «быть или не быть».